Часть вторая. Навыки и инструменты лидера. Глава 7. Навыки. Знания. С новыми технологическими и социокультурными трендами изменилась и ситуация на мировом рынке труда. Особенно на это повлияла пандемия. Мир постепенно уходит от экономики умений, экономики ресурсов, в сторону экономики знаний. И самые развитые страны уже работают именно по этой модели. Здесь особенно ценятся люди интеллектуального труда и много занятых, более 25%, в сферах из категории «знания». Сравните, в России таких пока 17%. Поскольку сотрудников сферы знаний в России немного, на рынке труда они имеют высокую ценность поэтому перспектив у них больше, чем у представителей других сфер. А это стимул развиваться в конкретной области, приобретать соответствующие навыки и компетенции. Вспомним теорию и заодно разберемся, какие именно навыки востребованы в эпоху экономики знаний. Классическая модель человеческой деятельности, предложенная Йенсом Расмуссоном, включает поведение, основанное на умениях, правилах и знаниях. Поведение, основанное на умениях, — это выполнение простых повторяющихся задач. Навык такой работы можно приобрести очень быстро. Обычно к этой категории относится низкоквалифицированный труд, например, уборщиков, охранников, грузчиков. Такой вид работы типичен для экономики ресурсов. Поведение, основанное на правилах, характерно для прикладной технической или рутинной работы, связанной с выполнением инструкций. Например, в эту категорию входит труд слесаря или бухгалтера. Этот вид работы относится к экономике переходного периода. Поведение, основанное на знаниях, это деятельность, которая в первую очередь подразумевает интеллектуальную работу, умение анализировать, делать выводы, принимать решения. При этом нужно проявлять креативность, импровизировать и грамотно реагировать на любые изменения в условиях неопределенности то есть когда наверняка неизвестно, каковы будут результаты. Те, кто занят в профессиях этой категории, умеют принимать решения самостоятельно. А что для этого необходимо? Конечно, высокий уровень образования, опыт и широкий кругозор. Именно навыки и компетенции профессионалов, относящихся к категории знания, нужны лидеру. И это не случайно. Все больше людей уходит в свободное плавание, создают свой бизнес. Так они получают автономность и свободу действий и при этом развивают способность самостоятельно принимать решения. То есть быть предпринимателями, что ценится сейчас и будет востребовано позже. По оценке Global Education Futures… Предпринимательные компетенции к 2025 году будут нужны по меньшей мере 30% трудоспособного населения. Харды и софты. Экономика знаний выводит на первый план тех, кто умеет не только анализировать и принимать решения. Это и те, кто способен быть гибким и проактивным, кто ориентирован на людей и умеет работать в команде. Акцент смещается в сторону... Soft skills, мягких навыков, которые необходимы профессионалам из разных сфер. Говорит Дмитрий Фололеев. Мы уходим в область софт-навыков. Все, что касается работы с людьми, коммуникаций – это про менеджмент. Это все про человека. Ведь и сотрудники, и клиенты, и инвесторы – это в первую очередь люди, и лишь во вторую – менеджеры, лидеры и так далее. И это самое главное. Конец цитаты. «Хард skills специализированные предметные компетенции по-прежнему важны, но их приоритет снижается. Это связано и с автоматизацией труда, и с развитием новых технологий, и с тем, что узкоспециализированные знания стареют быстрее. Чтобы быть успешным, необходимы именно мягкие, универсальные навыки, а также качество более высокого уровня — метанавыки, например, энтузиазм, приверженность, осознанность и другие. В топ-10 актуальных компетенций в 2020 году, по данным ВЭФ, вошли такие софты, как гибкость мышления и эмоциональный интеллект. Важно уметь адаптироваться профессионально, ментально и эмоционально в разных ситуациях и обстоятельствах, а также выстраивать коммуникацию с разными людьми. Приобрести специализированные навыки вы всегда успеете, а универсальные компетенции нужны уже сейчас. Говорит Ольга Литвинова. Среди главных качеств, необходимых лидеру, системное мышление, управленческая смелость, ориентация на результат, мотивирование других людей, умение мыслить в перспективе, внутренняя целостность, Умение создавать эффективную команду, навыки построения межличностных отношений, коммуникативные навыки и открытость новому. Расширим список компетенций, без которых стать эффективным лидером, на наш взгляд, невозможно. Это критическое мышление, быстрая адаптация к переменам, стремление к саморазвитию, навыки принятия решений и достижения результатов, Умение самостоятельно организовать работу, организованность и самостоятельность, способность взаимодействовать с другими людьми и работать в команде, умение управлять людьми и процессами, креативность и умение решать нестандартные задачи, предпринимательские навыки. Ваш стиль лидера получится ярким, если вы будете развивать эти качества. О них мы обязательно поговорим далее а пока поинтересуйтесь, какие сферы деятельности и профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет, изучив атлас новых профессий. Практика. Определите, какой у вас тип личности. Тип личности можно определить по известной методике Майерс-Брикс, MBTI. Индикатор типа личности используют компании во всем мире для оценки поведенческих склонностей человека. Анализ проводится по четырем направлениям. Первое направление. Экстраверсия или интроверсия. И или Ай. Как вы отдаете, получаете энергию или фокусируете свое внимание. Вам комфортнее находиться среди людей или в одиночестве. Второе направление. Здравый смысл или интуиция? S или N? Как вы предпочитаете собирать и использовать информацию? Полагаетесь ли вы на свои пять органов чувств или в основном прислушиваетесь к интуиции? Третье направление. Мышление или чувство? T или F? Как вы принимаете решения? Головой или сердцем? Вы больше полагаетесь на логику или на чувства, свои или окружающих, в процессе принятия решений. Четвертое направление. Суждение или восприятие. J или P. Как вы руководите своей жизнью и общаетесь с миром? Вы хорошо организованный человек и любите все планировать? Или вам нравится быть гибким и подстраиваться под ситуацию? После тестирования ваши основные предпочтения будут суммированы, и вы получите персональный тип личности в виде причудливого акронима из четырех букв, например, ENTP или ISFJ39. У каждого типа есть свои сильные и слабые стороны. Внимательно изучите их. Это позволит вам понять, что помешает вашей продуктивности, а что повысит ее. Воля. Волевые качества — это основа характера каждого лидера. Это то, что позволяет человеку добиваться результатов. Инициативность, настойчивость в достижении цели, решительность, ответственность, смелость и способность к риску. Высокая энергетика и драйв, решительность, готовность справляться с трудными задачами и идти на риск — все это приходит вместе с ростом внутренней уверенности. А она дает стимул и основание стать лидером. Только тот, кто уверен в себе и транслирует энергию уверенности окружающим, может вести за собой других. За лидером всегда следует. Но начинать нужно с себя. Поверить в то, что вы сильнее, грамотнее, опытнее других и достойны вести их за собой. Говорит Михаил Макаров. Не нужно бояться амбициозных целей. Это тоже очень большое лидерское качество – задирать свои внутренние цели максимально вверх. Человек всегда должен мечтать о большом и поднимать планку». Конец цитаты. «Важна и безусловная абсолютная вера в свою идею или свое дело. Если уже на старте у вас появляются сомнения, понравится ли замысел другим людям, интересно ли вам заниматься этим, бросьте». Даже если идея крутая, даже если продукт кажется классным. Лучше начните с проработки себя и своих страхов. Их быть не должно. Только когда вы безоговорочно верите в свой проект, как в собственное дитя, вы можете вдохновить, заразить своей идеей и окружающих. Это один из ключевых моментов, над которым стоит задуматься, если хотите привлечь к своему делу единомышленников, и собрать эффективную команду. Один из вариантов проработки страхов — разобрать их с психологом или коучем. И обязательно отмечайте каждый день все хорошее, что делаете. Вспоминайте свои победы и достижения не только в конце года. Занимайтесь этим ежедневно. И тогда уверенность будет прокачиваться регулярно. Говорит Марина Алекс. «Нужно делать то, во что вы верите». Даже если вокруг никто вас не поддерживает. Муж и дети, бабушки и дедушки и так далее. Если вы чувствуете, что это оно самое, значит, надо идти в этом направлении. Недавно я проводила интервью с миллиардером, у которого 17 бизнесов. Во время нашей с ним беседы я спросила, как вам приходит идея каждого бизнеса? А он ответил, у меня есть своя формула. Если у меня появилась идея, Я рассказываю о ней десяти людям. И если все десять скажут, что идея отстой, то беру и делаю. А если говорят, что идея классная, не делаю, потому что кто-то явно уже ею занимается. Это принцип моей жизни. Мой вывод и рекомендация. Не бойтесь делать то, чего еще никто не делал. Одно из важных волевых качеств — ответственность. Лидеру важно быть ответственным в делах, методах и их реализации, а также при исполнении обязательств перед собой и окружающими. Важно ответственно принимать решения, связанные с собственными или корпоративными целями, реальными возможностями и ресурсами, сможет ли, зависимостью от обстоятельств, как они повлияют или могут повлиять на результат. Ответственность проявляется в ситуациях, когда лидер держит данное слово и осознанно принимает решения, Когда он не разделяет принципы так называемой флюгерной политики, то есть не меняет направления десятки раз на дню. Ответственный лидер — надежный партнер, коллега, руководитель. Ему доверяют, потому что он обязательно выполнит свои обещания. Но принятие ответственности — Сложная задача, с которой надо уметь справляться. Говорит Татьяна Митрова. «Ни коллеги, ни начальник, ни страна, ни ковид, а вы несете ответственность за все, что происходит в вашей жизни и жизни ваших близких. И, соответственно, все, что вы имеете, это продукт ваших собственных рук. Такая жизненная позиция дает стимулы менять то, что вы имеете». Потому что, когда в сложившейся ситуации виноват кто-то другой, то и поменять ее невозможно. Мы ее заложники. А когда ответственность принята, значит, появляется шанс что-то с этим сделать. Но истинная проблема не в том, чтобы взять на себя обязательства. Нередко человек боится ответственности, так как не уверен, что справится с нею. То есть на этом этапе он не решается проявить другие выливые качества, инициативу, смелость, готовность к риску. Поверьте, если вы научитесь преодолевать свои страхи, дальше все пойдет легче. Говорит Екатерина Рыбакова. Мы боимся ошибиться. Все время хотим учиться только на пятерке. Умение признавать свои ошибки — это важно. Но с той поправкой, что ошибкой этот опыт можно считать лишь в коротком интервале. А если посмотреть на него в перспективе, то это развивающий опыт. Страх — естественная реакция. Ему подвержены все. Психологи утверждают, что полностью избавиться от страха, например, когда вы начинаете новое дело, нельзя. Лучше идти вперед и действовать. Признавайте страх и двигайтесь дальше. Да, можно бояться, но продолжать делать. Каждое небольшое действие для вашей психики будет подтверждением, что метод работает, что нет необходимости быть абсолютно безбашенным и бесстрашным. В какой-то момент вам, возможно, перестанет быть страшно. А может быть и нет. Но это будет не так важно. Вы уже знаете, как действовать. Это можно сравнить с вождением машины, когда вы только получили права. Выезжать на дорогу, полную других автомобилей, в первый раз страшно до дрожи. Боишься поехать не в ту сторону, заглохнуть посреди трассы, столкнуться с другой машиной или наехать на пешехода. А инструкторы утверждают, что такой страх естественен для ментально и эмоционально здорового человека. Куда опаснее, если страха нет вообще. Постепенно вы привыкаете к обстановке на дороге, набираетесь опыта, учитесь ориентироваться и едете уже на автомате. То же самое и со страхами в работе, при запуске нового проекта, при принятии сложного решения. Да, сначала вы боитесь, но если у вас достаточно сильная мотивация, то берете и делаете. Говорит Любовь Маляревская. «Страх неудач — мой самый любимый. Я разбирала его с психологом и коучем. Например, боюсь сказать ерунду. Мне отвечают, все иногда говорят ерунду, это нормально. И я соглашаюсь, в принципе, да. Я научилась признавать это публично. Извините, я ошиблась. И заметила, что это работает. Люди, наоборот, расслабляются. Помню одну ситуацию, когда надо было признаться в своем несовершенстве. На чаепитии с участниками нашего марафона корпоративных ценностей одна девушка начала рассказывать, какая она интеллигентная, как она часто посещает музеи. Этого было так много, что все остальные замолчали. И тут она еще добавляет. «Все знают скульптуру Мухиной на ВДНХ, но многие не знают, что есть еще вторая». И я чувствую, как наступила звенящая напряженность. «Ребят, расслабьтесь!» «Я тоже этого не знала», — в итоге говорю я. Все засмеялись, и сразу стало легче. Именно с опытом приходит уверенность в себе и собственных силах. Даже если у вас что-то не получается, это не означает провал и неудачу. Ведь навыки, которые вы приобрели в каком-то деле или проекте, точно пригодятся в чем-то другом. Даже если вам пришлось отказаться от первого проекта, полученные знания будут бесценны при запуске следующего. Практика от коуча Анны Лебедевой. Найдите источник беспокойства. В любом сомнении нередко есть конструктивное зерно. Докопавшись до того, что вас пугает, вы обнаружите возможность выйти на следующий уровень. Когда вы зададите себе конкретный вопрос, то найдете на него ответы и ваш проект станет сильнее. Выпишите для себя, какие ограничения, какие опасения у вас возникают. Ответьте на вопросы, какой страх приходит. Страх, что у вас не получится? В чем ваше сомнение? В ресурсах, навыках? В том, чем полезна эта идея для людей? Или в чем-то еще? Теперь задумайтесь над решением проблемы. Если это вопрос финансов, то создайте табличку и посчитайте, сколько нужно денег и на что. Если вопрос в ресурсах, то продумайте план на год, полгода, квартал. Что вы можете делегировать? Где можете найти ресурсы? Что даст вам больше возможностей?» Говорит Татьяна Митрова. «Первое, что нужно сделать со страхом, обязательно его признать и проговорить. Это помогает сдвинуться с мертвой точки». После я стараюсь понять для себя его обоснованность, потому что страхи, тревоги, опасения — это очень мощный защитный механизм нашего мозга, который оберегает нас от опасностей. Знаете, есть такая поговорка. «Если вам кажется, что что-то не так, значит, вам не кажется». Если мы чего-то опасаемся, значит, в 99% случаев для этого есть основания. Просто пока это ощущение бродит где-то в подсознании. С ним ничего сделать невозможно. А когда этот страх вынимаешь на свет Божий и раскладываешь на конкретные опасения, то с ним уже можно работать. Окей, я боюсь публичного выступления. А чего конкретно я опасаюсь? Что я забуду текст? Что пролью на себя стакан с водой? Что грохнусь с этой трибуны на каблуках? что у меня перестанет переключаться презентация. Дальше на основании этого можно провести риск-менеджмент, надеть туфли на каблуке пониже, распечатать себе подстрочник, перед выступлением проверить, переключается ли презентация. И когда начинаешь этими рисками управлять, то появляется ощущение контроля над ситуацией, и это дает достаточно много сил и уверенности. Проявляя волевые качества, Нужно уметь находить золотую середину и вовремя останавливаться, чтобы уверенность в себе не перешла в самоуверенность, настойчивость — в настырность, а напористость — в агрессивность и конфликтность. Также помните, что сосредоточенность на чем-то одном, пусть и главном, ведет к игнорированию деталей, а лидер обязан видеть картину в целом. Не пренебрегайте личными отношениями и чувствами других людей. Вместо силового давления используйте более мягкие средства воздействия. Не приказывайте, но советуйте. Иногда стоит даже попросить. Практика. Развивайте волевые качества. Если появляется желание принять самостоятельное, пусть и неправильное решение, сделайте это. Когда советуетесь с кем-то, Записывайте полученные рекомендации под заголовком «Советы, которые можно не применять». Занимаясь спортом, ставьте перед собой цель «плюс один». Не просто достичь цели, а сделать на 1% больше. Не случайно у спортсменов так много волевых качеств, ведь они регулярно тренируют эту мышцу. Развивайте каждое из волевых качеств, начиная с малого. Например, проявите инициативу там, где раньше этого не делали. Пробуйте доводить дело до конца, решая небольшие задачи. Важно лишь, чтобы это точно было ваше желание, ваша цель. Делайте первые шаги, главное начать, в принятии решений. Сходите на тренировку по горнолыжному спорту или на урок вокала, попробуйте необычное блюдо, выступите с импровизацией и так далее. Решительность в бытовых ситуациях укрепит этот навык и в профессиональной деятельности. Регулярно используйте механику принятия решений, задавая себе четыре вопроса. Что будет, если это произойдет? Что будет, если это не произойдет? Чего не будет, если это произойдет? Чего не будет, если это не произойдет? Такой метод анализа поможет прояснить ситуацию и упростит принятие решения. Риск. Кто имеет больше шансов выиграть? Тот, кто рискует, или тот, кто осторожничает? Психологи говорят, что при одинаковой готовности рисковать чаще выигрывают люди, заряженные на успех. А те, кто изначально подсознательно боится совершить ошибку и склонен избегать осложнений, оказываются в проигрыше. Возможно, наш мозг при настроен на успех концентрируется на выполнении именно этой, более трудной задачи. И как только мы чувствуем слабину, тщательно скрываемую от самих себя готовность к проигрышу, мозг выносит приговор «это не смертельно, как-нибудь переживем». Возьмите на заметку следующие рекомендации. Ставьте перед собой позитивные цели, например, завоевать 12% рынка. Исключите отрицательные цели. Если и потерять, то не более процента. Говорит Екатерина Рыбакова. Попытки повторять то, что уже принесло когда-то результат, просто потому что делать что-то новое рискованно, самая проигрышная стратегия. Она не позволяет быть в контакте с реальностью и приобретать антихрупкость, способность реагировать на неожиданные изменения. Но способность взаимодействовать с риском приходит только из опыта. Вопрос в том, как мы фиксируем и оцениваем результаты. Если оценить на коротком промежутке «рискнул и проиграл», то риск кажется неоправданным. А если это оценить в долгосрочной перспективе, то это не проигрыш, а опыт. Рискуя, вы развили какой-то навык, который позволяет предугадывать, прогнозировать. Склонность к риску ⁇ постоянная черта характера, свойство, заложенное природой, или это качество может меняться. Специалисты по персоналу, психологи считают, что примерно 30% предрасположенности к риску достаются по наследству. А соотношение оправданного и запредельного риска у одного и того же человека меняется по мере накопления опыта и изменения статуса. Готовность обдуманно рисковать по-крупному в одинаковой мере проявляют и мужчины, и женщины, сумевшие за 12-17 лет достичь высокого положения, но имеющие мотивацию и реальные шансы расти дальше. Их объединяют высокий уровень интеллекта, радикализм, эмоциональная устойчивость, жесткость, уверенность в себе, высокий уровень самоконтроля, смелость и даже нонконформизм в виде умения прислушиваться к мнению команды. Говорит Ольга Флёр. «Я люблю риск. Риск — это драйвер. Вчера позвонила своему консультанту и спросила, если я закрою бизнес, ты меня поддержишь? Получается, что это тоже риск — отказаться от одного проекта в пользу какого-то нового. Смитфотчерити было именно так. У меня был стабильный бизнес, который приносил хорошие деньги. В 23-24 года я хорошо начала зарабатывать, покупала недвижимость. Потом поехала надолго путешествовать и в какой-то момент поняла, что хочу отказаться от бизнеса в пользу социального проекта. Мои близкие, мягко скажем, удивились. Но сейчас я понимаю, что в тот момент сделала правильный выбор. Проект взлетел и многое мне дал. Ведь когда ты долго находишься в зоне комфорта, то можно и заскучать а риск очень сильно бодрит, приводит в тонус. Врожденная или нет, склонность к риску характерна и для мужчин, и для женщин, но проявляется она по-разному. У ученых на этот счет нет однозначного мнения, ведь и риск бывает разный. Например, результаты исследования Северо-Западного университета США показывают, что наиболее оправданные по риску инвестиционные решения принимают женщины, независимо от возраста, и пожилые мужчины. Получается, мужчины чаще решаются на более опасный риск? Говорит Ольга Литвинова. Толерантность к риску обусловлена не полом человека, а его психологическими и социальными особенностями. Например, высокий уровень принятия рисков характерен для предпринимателей, которые встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. Вопрос заключается в совмещении различных социальных ролей и готовности женщин проявлять свои способности, а также в возможности получить необходимый для этого профессиональный и жизненный опыт. Руководитель становится более уверенным в своих силах по мере прохождения разных ситуаций, поскольку у него за плечами уже есть определенная история успеха. Как много женщин имеют этот положительный опыт в прошлом, чтобы в настоящем позволить себе взять определенный риск за себя, за свою команду, за свою компанию. Если рассмотреть вопрос под другим углом, то увидим, что мужчины и женщины по-разному относятся к риску. Например, когда речь идет о карьере и работе, для мужчин риск — опасность, но одновременно шанс. Возможное поражение, но с заявкой на победу. Для женщин риск — возможное страдание, потеря. Женщины больше боятся риска и чаще стараются его избегать. Поэтому в ситуациях с высокой степенью неопределенности более эффективен мужчина-лидер, тогда как женщины успешнее действуют в ситуациях выживания. Хорошая иллюстрация — большая устойчивость женских компаний во время пандемийного кризиса. Говорит Андрей Шаронов. Женщина более консервативна по природе, так как должна выносить и выкормить потомство, а мужчина более предприимчив, потому что обязан найти новые варианты развития, в том числе ценой большего риска». Конец цитаты. С точки зрения психоанализа мужчина все время конкурирует. И этим оправдано его рискованное поведение. Он боится смерти и поэтому хочет оставить в веках какую-то идею или кого-то победить. Говорит Алина Тимошкина. Опираясь на работы Фрейда, мы предполагаем, что мужчины эволюционируют, проживая страх кастрации. Конкуренция и риск — это важная часть мужской жизни. А у женщины риски переживаются по-другому. В основе ее способности рисковать лежит другой функционал. По Фрейду — так называемая зависть к пенису. Поэтому женщина скорее имитирует конкуренцию так как на самом деле обладает тем, чего нет ни у одного мужчины. Женщина может, в отличие от мужчины, произвести на свет себе подобного. Может бороться со страхом смерти тем, что каждый год будет рожать нового ребенка. Для женщины естественно, что надо носить, рожать, выживать. А что, можно по-другому? В женских рисках нет героизации, поэтому женщина легче к ним относится, проще их преодолевает остается более адекватно в рискованной ситуации? Или же интуитивно избегает рисков? Да, разница восприятия риска очевидна. Тем не менее, способность добиваться результата через риск важна для любого лидера, как мужчины, так и женщины. И поскольку способность рисковать — это навык, который можно развить, тренируйте его, если хотите добиться успеха. При этом не забывайте, что это вопрос ценностей и ориентиров. Так для одного человека важны динамика, смена событий, насыщенная и яркая жизнь. Другой ищет стабильность и надежность, спокойствие и уверенность. Для его стратегии счастья риск не подходит. То есть вы должны ориентироваться на тот вариант, который подходит именно для вас. Не надо себя ломать. Но если вы понимаете, что движение и перемены — это ваше, и при этом боитесь рисковать, то важно и нужно развивать в себе способность к риску. Ведь вместе с этим вы развиваете и другое полезное качество. Способность управлять изменениями, не бояться перемен, быть открытым новому и, главное, видеть в этом позитивную сторону. Потому что перемены — это всегда движение вперед. Практика. Учитесь рисковать. Вам могут помочь небольшие эксперименты, в которых есть элемент риска. Для каждого это может быть что-то свое. Например, собственная версия сложного кулинарного рецепта, импровизируйте, поход в казино или что-то другое. Но во время каждого такого эксперимента оценивайте свои риски. Вероятность ошибки есть всегда. Важно уметь ее предугадать и вовремя скорректировать, либо... Если ошибка все-таки была допущена, отнестись к этому спокойно. Любая ошибка — это просто решение, которое не принесло желаемого результата, а значит, ваша возможность найти решение правильное. Говорит Михаил Макаров. Есть люди с врожденным аппетитом к риску. Это называется азартом. Другим же просто не нужно бояться амбициозных целей. Ведь это очень сильное лидерское качество, когда человек задирает свои внутренние цели максимально вверх. Мы всегда должны мечтать о большем и поднимать свою планку». Конец цитаты. Собранность и самодисциплина. Развитие волевых качеств — это первый шаг. Но его недостаточно, чтобы достичь цели. Другим необходимым элементом являются организационные навыки. Умение организовывать, то есть управлять ресурсами, своей деятельностью и работой команды — это еще один базовый навык лидера, без которого невозможно стать эффективным, мотивировать команду и достигать высоких результатов. Офисные сотрудники часто связывают плохую организацию работы офиса с более глубокими проблемами в компании что воспринимают как оправдание, позволяющее им работать меньше и хуже. Особенно пристально они следят за тем, насколько хорошо организован их руководитель. Отсюда ваша первая задача как лидера — грамотно организовать свое время и работу. Вы должны стать примером для команды во всех смыслах этого слова. А что для этого необходимо? Конечно, собранность и самодисциплина. Они позволят вам быть эффективным, и правильно распоряжаться ресурсами, прежде всего своим временем. Важно найти в плотном графике минутку и для себя, и для отдыха. Практика. Планируйте все заранее. Выделяйте для планирования 15 минут в день. Не держите список дел в голове. Записывайте их в блокнот, планер или пользуйтесь специальным приложением. Но будьте гибкими. Нередко планы меняются прямо на ходу. Не стоит из-за этого расстраиваться и тем более впадать в отчаяние. Не пытайтесь воплотить все во что бы то ни стало. Просто задайте себе вопрос. Что из запланированного списка более важно сейчас для вас лично, вашего дела, команды, компании? Как вы можете использовать форс-мажорную ситуацию в своих интересах? Запомните. Если вы успели сделать за день хотя бы половину запланированного, это хороший результат. Успеть все получается крайне редко. И это нормально. Обязательно вносите в ежедневное расписание время отдыха и время только для себя. Запас энергии и жизненных ресурсов важно постоянно пополнять. Иначе вы сгорите раньше, чем достигнете цели. Навык управлять. Лестница к лидерству имеет множество ступеней. После базовых этапов, развития волевых качеств, тренировки организационных навыков, лидер выходит на новый уровень. Здесь перечень управленческих навыков увеличивается. Это способность определять приоритеты и ставить задачи, умение создавать команды и делать их эффективными, развивать, мотивировать и вести за собой сотрудников. Все взаимосвязано. Без одного – не будет другого. Управленческие навыки переплетаются с умением распределять время и ресурсы и эффективно организовывать процесс работы. Говорит Ольга Литвинова. Эффективная организация времени вытекает из целеполагания и понимания командных ролей. Это помогает разделить большую задачу на определенные этапы, поставить задачи сотрудникам с учетом их текущей загрузки, навыков, профессионального опыта и личных особенностей. Правильно определить приоритеты помогает умение анализировать. Это можно сделать разными способами. Во-первых, взвесить все «за» и «против» и принять лучшее решение. Во-вторых, оценить степень важности каждой задачи и определить верный порядок их реализации. Для этого можно использовать известную матрицу Эйзенхауэра, когда дела ранжируются по четырем категориям. Важное срочное, важное несрочное, срочное неважное и несрочное неважное. В-третьих, использовать принцип Парето. Какие 20% усилий принесут вам 80% результата? В-четвертых, определить стратегические задачи, сосредоточиться на них, а все остальное делегировать. Умение создавать гармоничную среду, безопасную зону и условия, в которых команде комфортно и при этом она будет эффективной, еще одно важное качество лидера. Другими словами, лидер должен развивать, вдохновлять и мотивировать свою команду так, чтобы сотрудники давали лучшие результаты, при этом кайфовали от того, что делают. Говорит Любовь Маляревская. «Мы решили замерить отношение сотрудников к компании», используя внутренний сайт. Запустили опросник, где нужно было выбрать температуру каждого вопроса, используя зелёно-жёлто-красный индикатор. Получили результаты и поняли, что, во-первых, ответов мало, во-вторых, они все позитивные. Типа такого все супер, я люблю свою компанию, я приду сюда в субботу». Я поняла, что люди так отвечают, потому что авторизуются на сайте. Тогда мы провели анонимный опрос и получили гораздо больше ответов. Нашлись, конечно, юмористы. Например, на вопрос «Что стало лучше за последние полгода?» один человек ответил «Поменялся гендиректор». Ну и предложений по улучшению было достаточно. Например, подняли вопросы ответственности сотрудников, планирования работы, коммуникации между подразделениями. По результатам мы ввели такой формат, как... Встреча с генеральным директором. Но способности мотивировать других недостаточно для эффективности вашей команды. Известно, что результат зависит и от качества постановки задачи. Работа команды с нечеткими ролями и размытой ответственностью малоэффективна. Сотрудники начинают страдать социальной ленью. Прилагают меньше усилий, потому что не чувствуют, что именно их действия важны для результата, и не несут персональной ответственности за него. Чем крупнее команда, тем выше риск социальной лени. А значит, тем важнее четкая постановка задач и умение лидера выстраивать внутрикомандные связи. Особенно остро это чувствуется в командах с дистанционным или гибридным режимом работы. Говорит Ольга Литвинова. Дистанционный формат работы может ослабить социальные связи внутри команды за счет иного способа коммуникации. Именно поэтому коммуникации настолько важны. Для сотрудников еще более значимой стала обратная связь от руководителя, признание их заслуг, обсуждение планов развития. Ощущение себя частью единой команды поддерживается многими руководителями с помощью определенных ритуалов, которыми могут стать общие и индивидуальное обсуждение планов или подведение итогов, а также неформальное общение, поздравление коллег с днем рождения, представление новых членов команды или рандом-кофе. Люди из разных департаментов встречаются на кофе для улучшения внутренних коммуникаций. Вместе с умением ставить задачи приходит и важный навык делегирования. Во-первых, это точка роста для вашей команды. Через делегирование вы развиваете сотрудников. Во-вторых, и это главное, Без делегирования невозможно все успеть и не умереть от переутомления. Об этом пишет и известный специалист по менеджменту Кёрк Ректор в книге с говорящим названием «Делегировать или умереть». Говорит Алина Тимошкина. Если вы лидер, то рано или поздно либо создаете свою группу единомышленников и разделяете с ней ответственность, либо, если вы тянете все в одиночку, Начинаете трещать по швам. Даже если бизнес выдерживает, не выдерживаете вы. Один человек не в состоянии исправиться. Исторически доказано, что монархия — это более слабая форма правления, чем парламент. Практика. Делегируйте. Первое. Для выполнения конкретной задачи формируйте команду из минимально необходимого количества человек. Это позволит каждому участнику команды лучше понимать свою зону ответственности, видеть конкретные результаты как следствие, работать эффективнее. Второе. Делегируя задачу, ставьте четкие сроки и определяйте измеримые показатели эффективности. Именно это поможет вам контролировать выполнение задачи. Тогда вам не придется заниматься микроменеджментом, постоянным контролем работы сотрудников, что является изначально неправильной стратегией. Третье. Отмечайте моменты, когда вы стремитесь сделать все самостоятельно изо всех. Задумайтесь, как можно работать иначе. Что вы можете делегировать, а что нет. Доверяете вы конкретному сотруднику или нет. Почему? Четвертое. Начните с делегирования маленьких задач с небольшими рисками, если вам сложно отпустить контроль полностью. Это снизит уровень вашего внутреннего сопротивления. Пятое. Посоветуйтесь с психологом, если понимаете, что не можете справиться с делегированием. Хотя бы для того, чтобы восстановить базовое доверие к миру, без которого делегирование невозможно. Говорит Марина Алекс. В краткосрочной перспективе эффективнее все делать самостоятельно. Сто что у вас получится лучше, чем у остальных. Но когда твой бизнес растет, то все делать одному физически становится невозможно. Просто необходимо создавать команду, которая будет решать проблемы. Хотя это трудный и болезненный процесс. Делегирование — отличный ресурс. Это экономия ваших сил и времени, возможность сосредоточиваться на главном и не заниматься рутинной работой. Благодаря делегированию тот, кому вы поставили задачу, развивается, учится быть самостоятельным и брать на себя ответственность, получает большую мотивацию. Сравните. Когда работу просто поручают, это дополнительная нагрузка. Но когда к поставленной задаче прилагаются расширенные зоны ответственности, чуть больше полномочий и новых ресурсов, это уже делегирование. Да, кому-то может быть трудно отпустить контроль и довериться команде. Тогда нужно с этим работать потому что именно с делегирования задач начинается формирование эффективной команды. Говорит Любовь Маляревская. Лидер должен давать возможность людям развиваться через делегирование, через прямые указания, через мотивацию инициативы команды, чтобы сотрудник вышел и сказал «Я хочу сделать так». А лидер ответил «Отлично, делай, у тебя полный карт-бланш». Но если где-то страшно, непонятно, приходи посоветоваться. Вот это лидер. То есть сотрудник должен понимать, что на него не повесят всех собак, за исключением его личных ошибок. Инициатива ненаказуема. Нужно действовать и принимать решения. Практика от HR-эксперта Ольги Литвиновой. «Пять шагов наставничества». Постепенно передавайте знания, опыт и ответственность за выполнение задачи сотруднику в такой последовательности. Первое. Расскажите о задаче. Второе. Сделайте сами, покажите пример. Третье. Выполните задачу вместе с сотрудником. Четвертое. Наблюдайте и давайте обратную связь, когда он выполняет задачу самостоятельно. Пятое. Попросите сотрудника выполнить задачу самостоятельно и примите финальный результат. Так, шаг за шагом, вы поможете подчиненному продвинуться по матрице ситуационного лидерства. Сотрудник станет более опытным, уверенным в себе и мотивированным. А вы будете готовы отдать ему задачу полностью, так как он уже способен ее качественно выполнить. Гибкость. Умение работать в условиях постоянных изменений. Быстро принимать решения и подстраиваться под обстоятельства, то есть быть гибким – один из ключевых навыков лидера в новой реальности. Он является основой такого важного для лидера качества, как антихрупкость. Мы живем в такое время, когда активны сразу несколько поколений. Для эффективного взаимодействия с представителями разных поколений нужны разные принципы работы, типы мышления и модели поведения. Под каждого нужно уметь подстраиваться и с каждым находить особый стиль общения. По этим же причинам нужно быть гибким руководителю команды с дистанционным или гибридным режимом работы. Гибкость важна и потому, что мир стал непредсказуемым и супердинамичным. Один кризис сменяет другой, меняется рынок труда, исчезают одни профессии и появляются новые, создаются новые экономические и социальные модели, В обществе формируются новые привычки и паттерны поведения. Терпение и гибкость очень важны, так как найти общий язык с умными, амбициозными, талантливыми, креативными людьми не всегда бывает просто. Что делать? Вводить гибкую политику в компании. Предоставлять членам команды разные возможности и условия. Давать каждому то, что необходимо именно ему. Одному важен оклад, а другой хочет иметь акции компании или получать процент от оборота. Кто-то хочет работать в офисе, кто-то предпочитает делать это дома. И задача лидера — обеспечить подходящий каждому вариант от финансовых условий до заботы о здоровье. Гибкость и адаптивность пригодятся вам не только в управлении, но и при общении с инвесторами и даже с семьей. По сути, нужно играть разные роли в разных ситуациях, но оставаться при этом собой. История от автора. В моей жизни выстроено многоуровневое общение. Например, в своей команде, независимо от того, управленцы это или линейные сотрудники, я со всеми разговариваю прямо и на равных. То есть, занимаю позицию партнера по отношению к каждому человеку в любой из компаний, в которых работаю. Например, в Университете образовательной медицины ко мне может обратиться любой из 150 сотрудников. Следующий уровень — привлечение в команду талантливых и гениальных людей. К ним приходится применять другой подход. С ними обычные правила не работают. Здесь нужно суметь договориться так, чтобы проект их заинтересовал. От идеи до названия позиции и финансового вознаграждения. Другой уровень общения — Взаимодействие с партнерами, учредителями и инвесторами. Иногда учредители принимают участие в проекте, но они могут прийти со своими предложениями только ко мне и не могут давать распоряжения моим сотрудникам. Еще один уровень — общение с академиками РАН, учеными различного ранга, врачами. Здесь требуется определенный язык, особый способ коммуникации и творческий подход. Кроме уровня общения по работе, есть общение с семьей и друзьями. И это все переключение ролей. Приходя домой, я оставляю за порогом роли, которые играла в течение дня, и включаю роль мамы, жены или дочери. И здесь работают уже совсем другие механизмы общения. Гибкость помогает в том числе найти решение в сложной ситуации. Вы учитесь сглаживать углы идти на компромиссы, уступать. В этом случае возможна трансформация противника в партнера. Говорит Любовь Малеревская. В результате пандемии надо было сокращать затраты. А одна из основных статей в компании — это сотрудники. Я написала каждому руководителю лично, что необходимо сократить фот на столько-то процентов. Но у каждого из них есть выбор. Либо мы расстаемся с кем-то из сотрудников, либо руководители на свое усмотрение переводят подчиненных на укороченную неделю. И люди соглашаются, что до определенного периода их зарплаты будут меньше, но за ними сохранятся рабочие места. В основном команды были благодарны за такую возможность. Это давало сигнал, что мы все-таки держимся. Гибкость и адаптивность проявляются в синтезе лучших принципов и идей разных поколений и эпох. У вас есть возможность выбирать, что использовать и передать своим детям. Например, умение отстаивать свою точку зрения, держать слово при любых обстоятельствах, относиться ответственно к себе и к окружающим. Эти качества, более характерные для старого мира, точно будут полезны и в новом. Не стоит игнорировать реальность. Допустим, кто-то принципиально не смотрит ролики на видеоплатформах и в социальных сетях, потому что некоторые видеоблогеры используют нецензурную лексику. Но это новое время, новое поколение, неплохое и нехорошее, просто другое. Постарайтесь взглянуть на это с пониманием, увидеть определенные тенденции, потому что точно так же к нам относились и наши родители. Так было всегда. Но самое важное здесь, как это ни удивительно, способность принимать себя. Насколько полно вы себя принимаете, в такой же степени сможете принять или не принять окружающих и изменения, происходящие вокруг вас. В быстро меняющемся мире также важно уметь быстро принимать решения. Думаем, это качество стоит рассматривать в комплекте с осмотрительностью. Успешный лидер анализирует ситуацию, осторожен в разумных пределах и при цейтноте минимизирует ошибки. Говорит Дмитрий Фололеев. «Лидерство — это всегда очень высокая скорость и иной образ мышления. Лидер мыслит иначе, чем среднестатистический умный человек. Это другая картина мира. Ему присущи гибкость, жизнелюбие и детская такая черта — любопытство». Конец цитаты. Творчество. Мир отходит от экономики умений. Точных инструкций, как надо выполнять ту или иную работу, становится все меньше. Поэтому критически важной становится способность решать нестандартные задачи, подходить к работе творчески и делать что-то принципиально новое. Это фактически три навыка — креативность, умение видеть возможности и критическое мышление. Даже если вам кажется, что в вашей работе мало творчества, поверьте, это не так. Часто о креативности говорят, имея в виду, например, дизайнеров или художников. Но гениальным креатором может быть и человек предпринимательского склада ума. Обычно он вносит ключевые идеи в проект. Говорит Сергей Иванов. «Я люблю жизнь и жить люблю». А бизнес — это лучшее дело, которое я мог бы для себя представить, потому что в нем есть и творчество, и работа с людьми, и, главное, возможность создавать что-то полезное и нужное». Конец цитаты. Развитие креативности стоит начинать с проработки установок из детства. Например, «Вам могли говорить, что вы не творческий человек». На самом деле творческие способности есть у каждого, и развивать их можно и нужно, какой бы деятельностью вы ни занимались. Креативность — не самый простой навык. Он довольно энергозатратен для мозга, который привык использовать типичные методы и модели решения задач. Но креативность можно раскачать. Для этого есть масса техник. Креативность помогает налаживать коммуникации с разными людьми на разных уровнях, вместе с гибкостью, позволяя найти индивидуальный подход к каждому человеку. Она нужна и при поиске сотрудников в команду. Старые правила найма уже не работают. Теперь привлечь внимание талантов и профи можно только используя творческий подход. Практика. Развивайте креативность. Первое. Изучите различные методики развития креативности. Среди них... Дизайн мышления, его советский аналог — ТРИС, латеральное мышление, спекулятивный дизайн. Их можно освоить самостоятельно, а можно пройти специализированные курсы. Второе. Задумайтесь о том, что вас вдохновляет. Это может быть какой-то ежедневный маленький ритуал или что-то более масштабное, например, путешествие. Благодаря чему вы наполняетесь энергией и начинаете креативить. Третье. Попробуйте найти мотивацию в том деле, которым занимаетесь сейчас. Если ничего не приходит на ум, вас ничего не вдохновляет в текущей работе, о креативности в этой сфере не может быть и речи. Четвертое. Развивайте насмотренность. Она помогает на основании анализа уже известных данных придумать что-то новое. Сюда относится не только информация по теме, но и разный визуальный опыт в целом включая путешествия, изобразительное искусство, кино и многое другое. Пятое. Тестируйте. Это лучший способ найти то, что подходит именно вам. Шестое. Ограничьтесь одной зоной для экспериментов. При поиске новых подходов к решению задач не пытайтесь изменить сразу все, иначе будет сложно отследить процесс, предсказать результат, исчезнет чувство стабильности. Седьмое. Развивайте критическое мышление. Способность собирать и анализировать информацию. Базовый уровень критического мышления — факт-чекинг, то есть проверка фактов. Следующий уровень — умение критически смотреть на окружающую действительность и формировать собственное независимое мнение. Восьмое. Тренируйте системное мышление. Учитесь более оперативно включаться в работу, Быстрее разбираться в сложных процессах, механизмах и переводить свои идеи на язык, понятный коллегам из других областей деятельности. Наступило время, когда каждый в течение жизни будет несколько раз менять занятия и часто переходить из проекта в проект. Навык учиться и переучиваться. В новом мире можно забыть про одно образование и единственную на всю жизнь профессию. Теперь человек за время своей карьеры будет менять в среднем около семи разных профессий. По этому поводу известный футуролог Элвин Тоффлер говорит, «В XXI веке неграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться. Стремление учиться новому становится неотъемлемой частью пути к успеху». И в этом смысле недостаточно только желание учиться и развиваться. Ключевой становится способность к самообучению, потому что многие современные курсы и программы обучения теперь проходят онлайн. Уже давно никто не стоит над учащимися, не подгоняет и не проверяет домашние задания. Должна быть внутренняя мотивация для учебы, так же, как и умение организовывать процесс обучения самостоятельно. Отсюда еще одно важное качество, которое стоит в себе развивать — осознанность. Она позволяет лучше разобраться в себе и найти истинную мотивацию. Последняя поможет вам сделать обучение эффективнее. Здесь будут полезны и любознательность, и любопытство, и открытость миру, и, конечно, любовь к новым знаниям. Не бойтесь делать то, чего не умеете, даже если это предполагает сложности, барьеры или стресс. Подумайте, в каких других сферах вы могли бы развиваться. Чем они интересны для вас? Как знания в новых областях помогли бы вам в нынешней работе? Вспомните, что вы любили делать в детстве. Возможно, что-то из этого будет интересно вам и сейчас. Попробуйте заняться этим хотя бы в качестве хобби. А еще начните формировать персональный портфель компетенций и навыков, независимо от того, в какой профессии вы будете развиваться дальше. Управление стрессом. Современный лидер умеет управлять стрессом. Он устойчив и гибок в сложных ситуациях. Без стрессоустойчивости невозможно чего-то добиться и выйти на новый уровень. Вы просто упадете под бременем ответственности количества свалившейся на вас информации или задач. Устойчивость к стрессам предполагает, что человек в любой ситуации проявляет уравновешенность, хладнокровие и невозмутимость и может принимать решения с холодной головой даже в самых горячих условиях. Стресс бывает острым и хроническим. Второй тип намного опаснее, потому что снижает не только эффективность работы, но и качество жизни. Такой стресс менее заметен, и именно поэтому бороться с ним сложнее. Очень любопытно, что стрессоустойчивость — это наследственное качество. Об этом свидетельствуют результаты многих научных исследований. Но, как и другие качества, стрессоустойчивость можно развивать и укреплять. Если она не досталась вам от родителей, то ее дефицит можно компенсировать, используя специальные стратегии или просто заранее прорабатывая возможные источники стресса. Профилактика хронического стресса и защита от него возможны, но такая задача требует значительно больше силы воли, терпения и целеустремленности, чем борьба с острым стрессом. Первое. На вас давит другой человек, он не дает раскрыться вашему потенциалу, Наберитесь мужества и расстаньтесь с ним. Второе. Тяготит, не удовлетворяет нынешняя работа, смените ее. Третье. Вы задыхаетесь в атмосфере города, в котором живете, пакуйте чемоданы. Да, решиться непросто, ведь это всегда связано с потерями и затратами, моральными, временными, материальными. Но, поверьте, это того стоит. Способность преодолевать трудности исключительно важна для лидера. Практика от психолога Алины Тимошкиной. Повышайте стрессоустойчивость. Чтобы повысить стрессоустойчивость, придерживайтесь трех правил. Первое. Тестируйте реальность. Например, напоминайте себе «в сутках только 24 часа». Если в приступе трудоголизма проработать трое суток без сна, то на четвертый день можно легко отправиться в клинику неврозов. Соблюдайте экологичность пространства. Чтобы быть стрессоустойчивым, необходимо распределить свою нагрузку, соблюдать баланс работы и личной жизни, работы и отдыха. Второе. Не сваливайтесь в излишнюю эмоциональность во время работы. Это значит не чувствовать неловкости при увольнении сотрудника, или не становиться на роль просящего в рабочей ситуации. Помните, что вас окружают взрослые люди, и если вы ставите профессиональную задачу, то взрослый человек может согласиться или отказаться, и это уже его ответственность, а не ваша. Третье. Чаще повторяйте фразу «нет ничего вечного», «что бы ни произошло, все когда-то закончится». Если вы получили низкую оценку своей работы, не относите ее к себе лично. Это оценка одного конкретного результата. Сосредоточьтесь на такой точке зрения. Это поможет вам не опустить руки и не потерять уверенности в своих силах. Учитесь управлять стрессом. Главный метод управления стрессом — снимать напряжение вовремя, чтобы стресс не превратился в хронический. Один из лучших способов — Регулярные физические нагрузки, лучше всего аэробные и на свежем воздухе, например, быстрая ходьба, бег, велосипедные прогулки. Хорошо помогает и общение, особенно с близкими и приятными вам людьми. Это возможность поделиться мыслями и эмоциями, рассказать о сложившейся ситуации, получить поддержку. И как раз это помогает проговорить, переварить стресс, а нередко – Найти выход из сложной ситуации. Измените отношение к стрессу как явлению. Мы привыкли воспринимать его исключительно как что-то негативное, чего нужно избегать. Но попытки избегания все только усугубляют. Стресс — неизменная часть нашей жизни. Но он не только источник негатива. Это и стимул для развития, движения вперед. И если избежать стресса невозможно, то стоит принять его и извлечь из него максимум пользы. Просто перестав думать о стрессе как об источнике опасности, вы уже снимете со своего организма часть лишней нагрузки. Практика. Займитесь медитациями. Медитации хорошо расслабляют и приводят организм в тонус. Именно это дает психике передышку. Одна из наиболее эффективных. Медитация «Три пятерки». Представьте, вы стоите в глухой пробке или на светофоре, где зеленый для пешеходов загорится лишь через 10 минут. Вы нервничаете, злитесь. Это стресс, но вы не можете изменить ситуацию. Чтобы снять напряжение, а еще и получить удовольствие, сделайте следующее. Считайте до пяти на вдохе, до пяти на выдохе и до пяти при задержке дыхания. Подышите так одну-пять минут, и вы увидите, как изменится ваше внутреннее состояние. Это упражнение прекрасно своей простотой и тем, что его можно делать где угодно. Метанавык нового времени. Жизнестойкость можно отнести к метанавыкам. Это и стрессоустойчивость, и адаптивность одновременно. Она помогает успешно переживать кризисы и трудные времена. В эпоху турбулентности и хаоса без нее просто не обойтись. Только благодаря этому метанавыку человек способен даже в условиях постоянной неопределенности и хронических кризисов быть эффективным и жить качественно, а значит, иметь для этого силы и ресурсы, сохранять физическое и эмоциональное благополучие. Жизнестойкость подразумевает умение быть как пружина, то прогибаться и быть мягким, адаптивным, то распрямляться и становиться жестким, волевым, сильным. Гнуться, но не ломаться, быть антихрупким и продолжать идти к своей цели. То есть это способность лидера, несмотря на внешние вызовы, барьеры и стрессы, выстраивать личную стратегию жизни с опорой на собственные ценности и желания. Это искусство создавать полноценную и насыщенную жизнь наперекор любым обстоятельствам. Человека, обладающего жизнестойкостью, характеризуют три важные черты. Во-первых, вовлеченность, помогающая включаться в процесс, быть внутри деятельности, получать от нее удовольствие. Это способность найти что-то полезное для себя даже в трудных обстоятельствах, сделать их источником собственного роста, профессионального, личностного, физического развития. Настоящая вовлеченность помогает в ответ на внешнее давление наращивать и усиливать собственные ресурсы. Во-вторых, проактивная жизненная позиция, то есть внутренняя убежденность человека в том, что он может влиять на обстоятельства, что он и делает, но при этом легко сумеет адаптироваться к тому, что изменить нельзя. Развитию этого качества очень способствует умение не разрушаться под давлением, сохранять присутствие духа, оптимистичный настрой, крепкое здоровье, жизненный тонус, высокий уровень энергии. Говорит Сергей Иванов. «Самая ирония — навык, который необходим лидеру сегодня. Мы живем в такое сложное время, что руководитель неизбежно совершает ошибки. И если серьезно относиться к каждой своей неудаче, ваша психика просто этого не выдержит. А самая ирония, мы у себя это называем «иметь вид веселый и немного придурковатый», это то, что защитит вашу психику. Конец цитаты. И, наконец, третий ингредиент жизнестойкости — это принятие риска. Фактически, Это убеждение в том, что действовать необходимо даже при отсутствии гарантий достижения результата и умение работать с последствиями своих решений даже при худшем варианте развития событий. Это базовые составляющие жизнестойкости. Но она невозможна без осознанности, воли и пассионарности, то есть сверхэнергичности. Именно при сочетании всех этих качеств и способностей Человека можно назвать жизнестойким. Чтобы этого достичь, прокачивайте каждый навык жизнестойкости по отдельности. Практика. Поддерживайте свою жизнестойкость. Первое. Для восполнения ресурса жизнестойкости и развития необходимой для нее осознанности подойдут медитация, йога, цигун, любые другие дыхательные и ментальные практики. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Второе. Физический ресурс можно поддержать только при здоровом образе жизни. Поэтому заботьтесь о своем физическом состоянии. Уделяйте время здоровью. Третье. Тренируйте волю и способность к риску. О том, как тренировать эти мышцы, мы уже рассказывали ранее. В-четвертых, тренируйте искусство смены точки зрения. В сложной ситуации попробуйте изменить угол зрения и фокус. Пятое. В любой непростой ситуации задавайте себе вопросы. Чем эта ситуация может быть мне полезна? Чему новому она меня научит? Где в ней могут быть точки роста и развития? Какой новый смысл мне может дать? Эта ситуация. Жизнестойкие люди склонны сосредоточиваться на позитивной стороне реальности. Именно это помогает им видеть смысл в любом событии. Поэтому научитесь воспринимать жизненные ситуации более открыто и искать в барьерах и кризисах новые возможности.